«По-любому!» – добавил третий, державшийся поодаль. Винсент мельком отметил, что в руке тот прятал электрический шокер. Парни начали обходить Ковальский за Он вздохнул. «Лучше бы вы воздержались от необдуманных поступков». Качнув тяжелыми канистрами, Винсент стал разворачиваться, словно собираясь уходить, и тут же ощутил, как вожак, увидев беззащитную спину, подался вперед – Однако десантник продолжил стремительный разворот вокруг своей оси, снова оказавшись лицом к лицу с лидером банды. Тяжелая канистра с водой, набрав скорость, ударила Крига прямо в челюсть. Грузный шлепок перешел в хруст сломанной кости. Вожак повалился на приятеля с электрошокером, увлекая за собой вниз – Не теряя темпа, Винсент развернулся, снаряд обрушился на голову следующего противника. Тот отпрянул, инстинктивно прикрывая голову руками, но удар был слишком силен. Пошатнувшись, парень тяжело осел на асфальт и поплыл. Третий нападавший подскочил сам. Отмахнувшись от ножа, Винсент запустил канистру в его голову, Тот дернулся, пытаясь уйти, но пропустил главный удар ботинком в колено. Заорав от боли, парень распластался на земле. Все произошло настолько быстро, что тип с электрошокером, едва выбравшись из-под тела вожака, увидел перед собой не двух готовых к бою приятелей, а летевший в лицо кулак. Не прошло и полминуты, как вся компания утратила волю и способность к дальнейшей схватке. Комоватая девица замерла с разинутым ртом. Оставшись одна, она вмиг растеряла свою уверенность. «Свалила отсюда быстро!» — жестко скомандовал Винсент. «Еще раз попадетесь мне, так легко не отделаетесь!» «Ты пожалеешь!» — крикнула та, помогая подняться приятелю с выбитым коленом. Тот, шипят от боли и обиды, добавил. «Ничего! Он просто не знает, с кем связался!» «Правда!» — Винсент поднял чужой шокер — и шагнул к парочке. «Тогда я сейчас выверну тебя наизнанку и посмотрю, действительно интересно, кто это мне попался». Хулиганка побледнела. Подхватив друга, быстро потащила его прочь. И правильно сделала. Немногочисленные прохожие ускоряли шаг, делая вид, что происходящее их не касалось. И если бы по асфальту размазали самого Ковальски, все было бы точно так же. Бедный район Никому нет дела до да чужих проблем, и копов, как всегда, рядом нет. Впрочем, сейчас это только на руку. Винсент убрал трофейный шокер в карман и с сожалением посмотрел на испорченную канистру. Вспоротая во время драки ножом, она стремительно теряла содержимое. О, незадача. Наверное, придется вернуться в магазин. Забей. Вторая целая? «Ну и отлично. Нашему Твитти на неделю хватит. Потом еще раз сходим». «А кто это Твити? «Барсук. Тот самый, которого ты еще не видел». «Так вода для него?» «Ага, в точку». «А вы что пьете?» «Обычную водопроводную из фильтра. Твити такую вредно». «А, людям, значит, не вредно». Мира пожала плечами. «Хорошо у вас барсуку живется. Ладно, пошли домой, раз так». Полетти остановился у глухого тупичка, коротко свистнул, потом еще раз. В темноте за мусорными баками вспыхнули три пары желтых глаз. Они внимательно осмотрели детектива. «Усмелей, друзья мои! Вы же узнали старину Макса!» Три бродячих пса осторожно вылезли из убежища и медленно пошли к полицейскому. Макс сунул руку под плащ. Собаки неуверенно вильнули хвостами. «А что это тут у нас, ребята?» Полети вынул упаковку корма и с легким треском надорвал ее. Хвосты закрутились, выписывая восьмерки. «Лопайте в удовольствие!» — голос Макса потеплел, приобретая отеческие нотки. Собаки суетливо кружились вокруг угощения. Лилово-розовые языки мелькали с невероятной быстротой. Набив животы, дворняги довольно терлись о человека, норовя поймать и лизнуть, гладившую их руку. «Как твоя лапа, дружок?» Детектив склонился над одним из псов, осматривая старую медицинскую повязку. «Что-то оно у тебя медленно заживает. Надо показать тебя ветеринару, а? Нет? Не хочешь? Думаешь, само заживет?» «Ты пройдоха!» — человек засмеялся, отпихивая слюнявую собачью морду. «Я тоже по вам соскучился». Поиграв с животными, Палетти выпрямился, отряхнул плащ и посмотрел на небольшой частный магазинчик, стиснутый высотками. Перед островком коммерции разгулявшийся ветер кружил по земле крохотные кучки из пыли и мелкого мусора. Позади домика на вечной стоянке застыли несколько грязных полуразобранных автомобилей и старенький жилой трейлер. Что ж, пора заняться делом. Макс решительно направился к магазинчику. У входа к нему шагнула голограмма продавщицы, но дефект программы размазал изображение, и, дернувшись, оно исчезло. Детектив зашел внутрь. Хозяин при виде знакомого посетителя изменился в лице. «Детектив, Палетти, зачем же прямо сюда? Ты ставишь меня в неудобное положение. Разве ты не знаешь, как я рискую?» «Брось вагон. Раз ты не отвечаешь на сообщение, приходится самому идти в гости». Хозяин суетливо закрыл ставни и торопливо добавил. «Я был занят. Работай». Не так просто вести коммерцию и одновременно добывать для тебя нужные сведения. Местный криминал не спешит делиться планами, а любые навязчивые вопросы подозрительны. Приходится проявлять um, осторожность. Меня не интересуют проблемы твоего бизнеса, Вагон. Ну, по крайней мере, пока ты чтишь наше соглашение. Однако последняя, действительно ценная информация была больше двух месяцев назад. Что ты делал все это время? Или ты решил, что Макс забудет об уговоре? Я клянусь, никаких интересных сведений не было. Так, слухи и мелкие дела всякой шалупони, недостойные твоего внимания. Плохо. Значит, либо тебе перестали доверять, либо ты не стараешься. И то, и другое ставит под сомнение смысл наших отношений. Скажи «вагон». «А как давно тебя навещали мои коллеги?» «У тебя же тут...» э, — Политий обвел магазин рукой. «Целый склад интересных вещей. Наверняка, если вдум чего покопаться, можно найти предметы, проходящие в сводках краж и ограблений». «Каких краж? Что ты, хозяин, вздрогнул? Я честный коммерсант. Ты же знаешь, ойли». Макс перебрал несколько коммуникаторов, лежавших на прилавке. Выбрав один, поскреб ногтем по корпусу. Может, ты действительно устал вагон? Решил, что общение с детективом по Летти стало в тягость. «Это что тут у нас? Кровь? К Краска?» «Да с у кого ты меня принимаешь, разве я давал повод?» Торговец побледнел и прижал ладонь к груди, и словно в ней закололо, и ему стало тяжело дышать. «Убери руку! Сердце находится с другой стороны!» Скучающий произнес Макс и кивнул на прилавок. «Напитки сертифицированы? Давай посмотрим накладные». «Максимилиану, ну скажи прямо, что тебя интересует?» Торговец закрыл собой прилавок. «Ты же не просто так пришел!» «Мудро! Я пришел с некоторыми вопросами. И для тебя важно то, с чем я отсюда уйду!» Спрашивай, чем смогу, ты знаешь. Черные трансплантологи. Мне нужна информация о ребятах, потрошащих прохожих ради их чипов и железяк. Очень надеюсь, что тебе есть что сказать. Глаза вагона округлились. «Макс!» Палетти раздраженно снял кепку. «Я не прошу тебя их искать, вагон. Как-нибудь справлюсь сам. Но слухи...» «Намеки, недомолвки, все, что ты мог слышать от своих клиентов. Не может быть, чтобы совсем никто и ничем не обмолвился в течение месяца. Макс!» — снова, но уже чуть тише повторил владелец магазина. «Да слушай». «Ты не поверишь, но, пожалуй, я смогу тебе кое-чем помочь». «О как!»